Эпсилон. Алиот. А тариф. Первый фрагмент пазла, если быть точным, его правый нижний угол попался мне на глаза на перроне вокзала Тулуза-Мотабю. На кусочке картона была изображена сочная трава, белая стена и узкая жёлтая дверь. А в самом углу примостилось антропоморфное существо с львиной гривой, пародирующее мою собственную непростительно запущенную причёску, и надпись "Отерив". Причём и лохматая тварь, и красные нарочито неровные, словно бы торопливым учительским карандашом написанные буквы, явно были не частью большого рисунка, а чем-то вроде фирменной эмблемы изготовителя, очень уж мелкие и яркие. Мне показалось, Приехать в незнакомый город и сразу же найти фрагмент пазла это хорошая примета. Поэтому я подобрал разноцветную картонку и положил в карман. Я не то чтобы верю в приметы, зато регулярно их изобретаю. При случае пересказываю друзьям, приверает ли убедительности, дескать, эту телегу от симпатичного старичка в поезде услышал, а эту мамина троюродная сестра из Индии привезла и выкидываю из головы. А выдумки мои понемногу расползаются по знакомым друзьям, приятелям этих неведомых знакомых и двоюродным бабушкам их сослуживцев. Порой они возвращаются ко мне э таким ласковым бумерангом, и я всякий раз удивляюсь: надо же, ещё одна прижилась. Добрые приметы вот что останется после меня вместо домов, деревьев и сыновей. И это приятно щекочет ту пятку моей души, в которой обитает счастье. Если доверять ощущениям, леву Второй фрагмент пазла поджидал меня неподалеку от вокзала. На мосту через канал Миди. Не заметить его было невозможно. Кирпично-рыжий на ярко-зеленом фоне. Не сочетание цветов, а пронзительный крик. Не зря прохожие аккуратно обходили этот осколок чужой двумерной жизни. Даже мчащиеся к вокзалу владельцы большегрузных чемоданов на колесах невольно тормозили. Забирали кто вправо, кто влево, пугая голубей и велосипедистов. Я издалека приметил разноцветное пятнышко и устремился к нему как зачарованный. Присел на корточки, поднял, положил в карман и только потом за столиком кафе на улице Боярд в двух кварталах от вокзала обнаружил, что оба фрагмента из одного набора. Даже, похоже, соседи, в смысле, идеально соединяются. Так что в моем распоряжении оказался неплохой земельный участок, поросший зеленой травой и целых два дома, белый с желтой дверью и кирпичный с синий, вернее, только первые этажи этих домов, Ну, так на то и пазл. Пепельницы не было, а бросить окурок на тротуар рука не поднималась, поэтому я нагнулся, чтобы аккуратно затушить сигарету, а металлическую ножку стула. И был вознагражден. Под столом обнаружился третий фрагмент пазла. Так что белый дом обзавелся сразу двумя окнами, причем из одного выглядывала седая румяная старушка. А во мне внезапно проснулся охотничий азарт. Я почувствовал, что хочу собрать эту картинку полностью, увидеть остальные окна, двери и крыши, узнать, что за дома стоят по соседству и какое там у них небо голубое или затянутое тучами. Я огляделся по сторонам в надежде обнаружить ещё один фрагмент. Теперь я искал его сознательно, можно сказать, требовательно, и заметив на самом краю тротуара разноцветную картонку, много зелёной травы, осколок кирпичной стены, ступеньки, порог и чей-то чёрный хвост, очень обрадовался. Даже сердце забилось быстрее, и голова слегка закружилась от волнения, как в детстве, когда выходишь во двор, а старшие мальчишки из второго подъезда вдруг спрашивают: "Будешь с нами играть?" И ты, конечно же, с восторгом соглашаешься, не спросив, что это за игра, по каким правилам, потому что какая разница? Главное, что позвали и игра будет. Так вот, в тот момент я чувствовал себя так, словно позвали играть, и это восхитительное ощущение захватило меня целиком. Только расплатившись по счёту за кофе и арманег, я немного пришёл в себя, но тут же обнаружил под чеком пятый фрагмент пазла. Всё та же трава, кирпичная стена, древесный ствол и пёстрый чёрно-белый кот с длинным хвостом, мы уже успели познакомиться. Я помню, подумал, что пора бы наконец удивиться, причём очень сильно удивиться, а фонареть, как говорили в детстве, Но вместо этого просто встал и пошёл по улице Боярд, внимательно глядя под ноги, хотя человеку, впервые в жизни попавшему в Тулузу, сам Бог велел задирать голову повыше, потому что там наверху жемчужное небо, черепичные крыши, кирпичные башни и оконные ставни цвета морской воды. Однако мне сейчас было страшно сказать не до того. Для меня был заранее забронирован номер в отеле на улице Святого Бернарда. Чтобы попасть туда, следовало выйти на бульвар Страсбург и свернуть направо. Это я выяснил ещё в поезде, разглядывая план городского центра, и теперь намеревался так поступить. Но, оказавшись на перекрёстке, увидел, что слева, всего в нескольких метрах от меня, лежит шестой фрагмент пазла потемневшая от времени черепичная крыша кирпичного дома, и ещё один кусок стены белого, который, судя по всему, был гораздо выше соседа. Я без колебаний повернул налево, положил находку в карман и, пройдя всего один короткий квартал, обнаружил седьмой фрагмент крыши и целая россыпь мелких чердачных окон. Сокровище это возлежало на крыльце очень узкого старого дома, фасад которого украшала полустёршаяся надпись Отель. Просто отель, без названия. Я обдумал сложившуюся ситуацию. Теоретически, никто не мешает мне подобрать картонку, вернуться на перекрёсток и отправиться на улицу Святого Бернарда, где меня, пожалуй, уже заждались. Но мне почему-то казалось, это не по правилам. Поэтому я открыл дверь и вошёл в безимённый отель. Твёрдо решив, если у них есть свободная комната, останусь. Ребята с улицы Святого Бернарда оштрафуют меня за неявку на 50 евро, и будут совершенно правы, а я сам дурак, но иначе почему-то нельзя. Комната для меня нашлась. Честная конвура с крошечной душевой кабинкой, зато на самом последнем этаже, с окном в пол стены, великолепным видом на крыши Тулузы и высокие колокольни её соборов, и почти вдвое дешевле, чем заранее заказанный номер. Так что моя дурацкая сделка с судьбой оказалась финансово выгодной, даже с учётом неотвратимого штрафа. Пока чудесная кареглазая женщина скармливала ветхому компьютеру мои паспортные данные, я разглядывал свою добычу. Фрагменты пазла складывались в более-менее связную картинку, и теперь мне ещё больше хотелось увидеть её целиком. Загадочную надпись от Эрив я почти машинально воспроизвёл на гостиничном бланке. По вине скорее импульсу, чем рассудочному намерению, показал запись портье. «Можете перевести». «А ты, Риф?» Медленно, четко, с ударением на последнем слоге воспроизвела она. «Нет, не знаю. Что это? Адрес? Фамилия?» «Понятия не имею», — признался я. «Вот здесь написано, видите?» «А, ну так, наверное, это название фирмы», — предположила она. «Или фамилия художника. Вы интересуетесь подобными играми? Я знаю прекрасный магазин на улице «Парадокс». «Это не реклама. Действительно прекрасный, правда-правда», — поспешно добавила она. Я каждый день хожу мимо и смотрю на их витрины. Это недалеко от набережной вот здесь. И она развернула карту, не обращая внимания на моё замешательство, ткнула аккуратным коротким ноготком. Какое хорошее название улицы, подумал я. Парадокс. Надо же, вот где следовало бы поселиться. Однако и нынешнее место жительства, похоже, было выбрано правильно. По крайней мере, восьмой фрагмент пазла, красный кирпич, синие ставни и древесные ветви, поджидал меня на полу лифта. Девятый лежал в чистой стеклянной пепельнице вместо положенного в таких случаях фирменного коробка спичек. Снова белая стена, окна и черепичная крыша с трубой. Ещё одна крыша и уран, наконец-то, лоскуток безмятежно-голубого неба были нарисованы на десятом по счёту фрагменте, который обнаружился на полке в ванной комнате, между упаковками мыла и шампуня. Я снова напомнил себе, что надо бы удивиться, пожалуй, даже испугаться в самое время. Кто-то из нас явно сошёл с ума, или я? или весь остальной мир. И ещё поди разбери, что хуже. Но не удивиться, не испугаться мне так и не удалось. Зато я почувствовал себя счастливым. Ощущение было настолько острым, что я впервые в жизни запел, принимая душ. До сих пор надеюсь, что соседние номера пустовали. Был бы набожен, я бы об этом ещё и молился, теперь задним числом. Выйдя из гостиницы, я первым делом оглядел тротуар Был совершенно уверен, что сейчас найду и подберу очередной фрагмент своего пазла, а заодно пойму, в какую сторону идти. Так-то мне абсолютно всё равно. Я приехал сюда только для того, чтобы поглядеть на Тулузу, а она тут везде, за каждым углом, куда ни сворачивай. Но разноцветных картонок нигде не было, и я вдруг по-настоящему огорчился, как в детстве, почти до слёз. И куда теперь, скажите на милость, идти и что делать, совершенно непонятно. Я бы, пожалуй, до ночи топтался перед входом в отель, Но вдруг вспомнил про магазин на улице Парадокс и вооспрянул духом. Сказал себе: "Игра не закончилась, просто правила изменились. Как я сразу не сообразил". Мне дали адрес магазина головоломок, ещё и на карте любезно его показали, чтобы не заплутал. Нашёл, купил целый новенький пазл, собрал его, увидел картинку, успокоился и занялся своими делами. В смысле, начал наконец бесцельно и безмятежно шататься по красивому незнакомому городу Тулузе. Что ж мне ещё Я достал из кармана карту, сразу увидел царапину на месте улицы Парадокс, прикинул кратчайший маршрут и пошёл в сторону реки Гороны, на запах воды и колокольный перезвон. Неведомый мой товарищ по игре вскоре одумался и решил меня приободрить. По крайней мере, на площади возле станции метро Капитоль я нашёл одиннадцатый фрагмент пазла. Пышная древесная крона, почти полностью закрывшая окна На улице Ром меня поджидал номер двенадцатый. Знакомая белая стена, синие ставни, красная крыша, недостающие осколок печной трубы. И уже на углу улиц Маршан и Парадокс чистое голубое небо. И ничего кроме неба. Тринадцатый фрагмент. Чёртова дюжина. Ай да я. Даже если бы я забрёл на улицу Парадокс совершенно случайно, пройти мимо магазина, торгующего головоломками, я бы не смог. Этот дом я заметил ещё издалека. А когда подошёл ближе, и вовсе оторопел. То есть не в магазине дело. Витрины и вывеску над входом я сперва вообще не увидел, потому что уставился на окна второго этажа. Глаз отвести не мог. Примерно так, пожалуй, могла бы выглядеть рождественская ёлка на блошином рынке, украшенная пожертвованиями незадачливых торговцев, самым безнадёжным неликвидным барахлом. Белые оконные ставни и кирпичные стены были плотно увешаны дырявыми чайниками, сломанными распятиями, садовыми лейками, бумажными фонарями, разрозненными кукольными конечностями, музыкальными инструментами, разноцветными вертушками, искусственными розами, карнавальными масками, натюрмортами в позолоченных рамах, тяжёлыми связками бус, оленьими рогами, расшитыми камзолами и плетёными колокольчиками. На подоконниках восседали безголовые манекены. Компанию им составляли керамические рыбы, деревянные крокодилы, крошечные трепещущие птицы и гигантские пластиковые насекомые. Я уже не раз видел окна и балконы, украшенные всякой милой чепухой в таком роде, но они не могли сравниться с открывшимся мне зрелищем, хотя бы из-за его масштабов. Диковинная инсталляция расползлась по всему дому, как заросли дикого винограда, и казалась скорее природным явлением, чем делом рук человеческих. мою встречу с прекрасным нарушила скандальная чайка. Прилетела, попыталась устроиться на обращённой к небу голой кукольной пятке, получила по башке трепичным мечом, возмутилась, подняла крик. А я наконец-то встряпенулся, опустил глаза и обнаружил, что на первом этаже удивительного дома расположен магазин головоломок. И я стою перед самым входом. Осталось только сделать шаг и толкнуть дверь. Я сделал этот шаг и чуть не наступил на четырнадцатый фрагмент пазла. Тёмная черепица, небо и половина устремлённой ввысь башенки. Хорошая примета, подумал я, по вину из привычки изобретать их на ходу. И впервые в жизни сам себе поверил и обрадовался и вошёл. По сравнению с фасадом дома магазин выглядел вполне обыденно. Мягкий свет, длинный прилавок, бесконечные стеллажи с коробками. За прилавком сидела рыжая женщина в ярком лоскутном жакете и в круглых очках в полосатой, как арбуз, зелёной оправе. Мне сперва показалось ей лет 40, возможно, чуть больше, и только приглядевшись, я понял, что её ровесниц уже давным-давно начали называть бабушками, хотя в данном случае у меня бы язык не повернулся. Женщина увлечённо читала книгу и поначалу не обратила на меня никакого внимания. Предоставленный самому себе, я принялся разглядывать пёстрые коробки, но быстро понял, что без посторонней помощи не справлюсь. Достал из кармана свою дневную добычу и принялся раскладывать её на прилавке. А когда рыжая мадам с явной неохотой оторвалась от книги и подняла на меня глаза, вежливо поздоровался и спросил: "Вы говорите по-английски?" Женщина неопределённо пожала плечами. Как я понял чуть позже, это означало скорее нет, чем да. Но тут она наконец увидела разложенные на прилавке фрагменты пазла, внимательно на них поглядела, поспешно сняла свои пижонские очки, достала из кармана кофты другие с толстыми стёклами, надела их и снова уставилась на мой пазл. Наконец взяла в руки фрагмент с надписью "Atirif" и лохматой штуковиной. Поднесла его к самому носу, видимо, старалась прочитать мелкие буквы. А разобрав пришла в смятение, какого я совершенно не ожидал. Вскочила, всплеснула руками, заговорила, перемежая торопливую французскую речь многочисленными английскими словами, опознать которые в её исполнении было почти невозможно. Испытующий глядел на меня, понял: "Нет", окончательно убедившись, что не понял, не села, а рухнула на стул и адресовала мне взгляд, исполненный невыразимой муки. Но тут же встряпинулась, подняла палец, дескать, погоди, достала из кармана телефон, запиликала кнопками, заговорила с кем-то невидимым так страстно и нетерпеливо, что даже я был готов согласиться на любое её предложение. Понять бы только, чего именно она хочет. Закончив разговор, рыжая поглядела на меня с торжествующей улыбкой, собрала фрагменты пазла, вложила их мне в руки, достала откуда-то обрывок клетчатой бумаги и карандаш, написала: 20.00 Выразительно потыкала указательным пальцем в прилавок, спросила что-то вроде «Компреневу?» Я кивнул. Чего ж тут непонятного? Меня просят вернуться сюда в восемь вечера. Зачем? Черт его знает. Но я, конечно, вернусь. Она с облегчением рассмеялась, ласково погладила меня по руке и снова защебетала. В ее исполнении французский язык был невероятно красив и безнадежно непонятен. Так-то на вокзале, на улице, в кафе я кое-что разбирал. Ну, или мне казалось, что разбираю. До 8 оставалось ещё часа 2. Стоило выйти на улицу, как обнаружилось, что справа меня поджидает пятнадцатый фрагмент пазла. Ещё один кирпичный дом, похожий высокий и очень узкий. А на пересечении улиц Парадокс и Мадлен шестнадцатый. Голубое небо, острые башни. А на единственном пустующем столике кафе, которое обнаружилось за углом, семнадцатый осколок черепичной крыши, вершина далёкого холма, засаженного деревьями. Кафе называлось Мажи. На мой взгляд, немного чересчур в лоб, но и новое, пожалуй, уже и не ждал. Пока я сидел на веранде кафе Мажи, кутался в слишком тонкое, как оказалось, пальто, цидил незнакомые напитки и пепелял сигареты, смутно ощущая себя самым неприкаянным человеком на земле, чем-то вроде бильярдного шара, оставленного на столе внезапно утратившими интерес к игре новичками, город окутали прозрачные синие сумерки. Когда они сгустились до чернильной темноты, я поглядел на часы и с удивлением обнаружил, что уже пора возвращаться на улицу Парадокс. Неизвестно зачем, но это не имело никакого значения. Всё равно ведь пойду. А если я что-то не так понял и магазин будет закрыт, вернусь завтра. А если понадобится и послезавтра тоже, иначе не по правилам. Так мне почему-то казалось. Магазин действительно был закрыт, но на тротуаре, возле освещённой витрины меня поджидал восемнадцатый фрагмент пазла. Небо и летящая птица. Поэтому я осторожно постучал в стекло, и дверь тут же распахнулась. Её открыла другая женщина, совсем юная, темноволосая и черноглазая. Поприветствовала меня по-английски и всё тут же встала на свои места. Рыжая вызвала переводчицу, потом и попросила меня прийти позже. Можно было сразу догадаться, честно говоря. Рыжая по-прежнему восседала за прилавком. Увидев меня, она возбуждённо заговорила, вернее, затараторила, не останавливаясь, но черноглазая перевела этот длинный монолог одной фразой. Пожалуйста, покажите ещё раз ваш э, вашу игру. Пазл, подсказал я, выкладывая на прилавок свои находки. Пока гулял, нашёл ещё несколько фрагментов. Собственно, я зашёл, чтобы спросить, возможно, у вас продаётся такой же. Я очень хочу собрать его целиком, но нет гарантии, что найдутся остальные кусочки. Я и эти каким-то чудом нашёл. Вернее, весь день по городу собираю.